Часть вторая. 19. Прилетев в Хабаровск, Воронов решил пока не появляться у невесты и сразу же направился в школу, общежитие которой считал своим вторым домом. Не успел он переступить порог любимого жилища, как встретился с замполитом курса. «Воронов, как я рад тебя видеть!» – искренне обрадовался тот. «Ты все, приехал? Сегодня заступишь дежурным по курсу». Воронов пробовал протестовать, ссылаясь на то, что устал с дороги, но замполит был неумолим. «Дежуришь и точка». Довольный и веселый, что нашел дежурного по курсу, замполит не стал дожидаться окончания рабочего дня и ушел домой. Воронов переоделся в повседневную форму, сходил на общешкольный развод. «Сколько человек заступает в наряд?» – спросил его дежурный по школе. «Я один», – ответил Воронов. Весь курс еще в НКО. Офицер, понимающий, кивнул и занялся первокурсниками. Вернувшись в общежитие, Виктор принял наряд у парня из параллельной группы. В отсутствие личного состава прием передачи дежурства проходило без лишних формальностей. Сдающий смену дежурный принес из своей комнаты телефон, по которому можно было связаться с дежурной частью школы. Воронов не стал устанавливать аппарат на тумбочку Дневального, а унес его к себе в комнату. Телефон был единственно ценным предметом, который могли украсть в отсутствие Дневального на посту. «Что тут нового?» – поинтересовался у одежурившего Воронов. «Поговаривают, что каникулы у нас начнутся только в середине сентября, а так изменений никаких нет». «Понятно». Кивнул Воронов и ушел к себе в комнату, приводить в порядок форму. На повседневной кителе и шинели он нашил годички с четырьмя полосками, означавшими четвертый выпускной курс. Вечером поужинал в школьной столовой и отметил, насколько еда в Хабаровске была вкуснее той малосъедобной массы, которой пришлось питаться в Балудже. Наряд по курсу должен был состоять из четырех человек, дежурного и трех дневальных, один из которых был обязан стоять около тумбочки на первом этаже общежития. Так как Воронов был в наряде один, он ушел к себе и занялся наведением порядка в комнате, в которой никто не жил со дня отъезда в Карабах. А в половине первого ночи Виктор спустился на первый этаж, убедился, что тумбочка дневального все еще на месте, и подошел к кабинету начальника курса. Замок на двери кабинета имел скользящий ригель, называемый в просторечии собачкой. Уходя домой, замполит не стал проворачивать ригель ключом и оставил его в захлопнутом положении. Воронов отжал его вилкой, которую прихватил на ужине в столовой. Никого не опасаясь, он вошел в просторный кабинет начальника курса, включил свет. Картотека с анкетами слушателей курса хранилась в шкафу в незапертом ящике. Воронов поставил ее на стол, сел в кресло и взялся за работу. Вначале Виктор отобрал анкеты всех слушателей, указавших, что они родились на территории Украинской ССР. Потом сверился со списком личного состава отряда и отложил в сторону анкеты тех, кто не был в НКО во второй командировке. С собой Воронов принес приказ по сводному отряду, в котором перечислялись КПП около Степана Керта и личный состав, заступавший на них для несения службы в конце июля 1989 года, в те дни, когда исчез Грачев. Достать необходимые документы для Виктора труда не составило, он просто забрал с собой из штаба отряда все бумаги о служебной деятельности хабаровчан в НКО в интересующий его период. Штабную документацию разрабатывали зимой Архирийский и воронов, весной воронов и сапунов, так что Виктор прекрасно знал, где какие документы хранятся. По большому счету, отрядная документация не имела силы официальных документов. Сводный отряд официально не был откомандирован в НКО, а продолжал повседневную учебу на новом месте дислокации. Что делать с накопившимися документами после окончания службы в НКО, руководство отряда не знало. Но был один примечательный момент. После первого Степанакерского мятежа Сапунов велел Воронову отложить самые ценные документы отдельно, чтобы в случае штурма базы их можно было сжечь. Воронов приступил к выписке данных из анкет, интересовавших его слушателей, но был вынужден прервать работу. С грохотом и матерной бранью в общежитие вернулись два нетрезвых однокурсника. Удивившись, что откуда ни возьмись в Хабаровске материализовался Воронов, они ушли спать. Виктор покурил на улице и продолжил выписку. В день обстрела в Дашбулаге службу на КПП несли 10 слушателей и офицер. Данные на офицера Воронов не смог бы получить при всем желании. Личное дело майора Павлушова хранилось в отделе кадров школы под семью замками и сигнализацией. Впрочем, Павлушов Вороновой не интересовал. Он с самого начала исключил его из числа подозреваемых. Изменником, агентом Крунг и Бандеровского подполья был кто-то из слушателей, а не офицер. Из десяти слушателей один Грачев исчез, двое были бурятами, один якутом. Их анкеты Воронов отложил в сторону. Представитель коренных народов Дальнего Востока не мог быть предателем, и вот почему. Если в узком кругу собирались выпить русские, то разговор рано или поздно заходил о политике не может русский человек выпить водки и не подвергнуть критике действия Коммунистической партии и Советского правительства. Так было всегда, и до перестройки, и во время нее, и в 1989 году, когда перестройка как сумма действий, направленных на достижение определенных целей, стала стремительно затухать. Буряты, Якуты и другие представители коренных народов Сибири и Дальнего Востока За распитием спиртного о политике не говорили. Нельзя сказать, что они были совершенно аполитичными ребятами. Но политика их мало интересовала. Тем более никому из бурят дело не было до Украины, находившейся черт знает где от озера Байкал и могучей реки Ангары. Не могли ни буряты, ни якуты принять участие в бандеровском заговоре. Еще в НКО решил Воронов. Анкеты, с которыми работал Воронов, составлялись собственноручно кандидатами на поступление в школу до сдачи вступительных экзаменов. В отличие отличных дел слушателей, они хранились у начальника курса, лгать при поступлении в школу и указывать неверные сведения о себе, никому бы из абитуриентов и в голову не пришло. Во-первых, в этом не было никакого смысла. Во-вторых, начальник курса мог сверить данные в анкете с личным делом абитуриента, выявить расхождение и подать рапорт на отчисление такого абитуриента. Воронов поступил в школу летом 1986 года, когда межнациональные конфликты в СССР еще не приобрели размах бедствия в государственном масштабе. О бандеровском движении тогда вспоминали только в прошедшем времени, как о чем-то давно минувшем. Из шести анкет Воронова заинтересовали две. Виктор Дробинко родился в городе Венеция, Дмитрий Стойко в Одессе. Дробинко поступал в школу от УВД Челябинской области, Стойко от УВД Благовещенска, где проходил срочную службу. С первых дней учебы начальник курса и замполит делали заметки о каждом слушателе, по материалам которых после сдачи государственных экзаменов должны были написать служебные характеристики на своих бывших подчиненных. Эти заметки, написанные на отдельных листочках, были прикреплены канцелярскими скрепками к анкетам. Воронов полностью переписал заметки на дробинку и стойко. С записями об остальных уроженцах Украины только ознакомился. Из любопытства он прочитал записи о себе и своих одногруппниках, а в целом изложенное в заметках соответствовало истине и довольно точно характеризовало каждого слушателя. Закончив читать, Воронов вернул анкеты на место и увидел в шкафу тоненькую папочку с приклеенной биркой проверки. Виктор раскрыл ее и замер от удивления. Первым документом в папке был рапорт участкового инспектора милиции на имя начальника РОВД Кировского района Хабаровска о неподобающем поведении рядового милиции Друбинку В.А. Начальник РОВД по существу рапорта проверку проводить не стал и направил его начальнику школы для принятия решения. Заместитель начальника школы отписал рапорт начальнику курса. Проверку по свежим следам провести не успели, так как Курс выехал в Степанакерт. А в своем рапорте участковый инспектор сообщал, что в июне 1989 года к нему обратились жалобы на своих соседей жильцы многоквартирного дома. Проверкой, проведенной участковым, было установлено, что к слушателю Друбинку, арендующему однокомнатную квартиру на втором этаже, приехали родственники жены из города Винницы. Целыми днями украинская родня дробинку пьянствовала и дебоширила, нарушая покой соседей по подъезду. На замечания жильцов дома гости из Украины не реагировали или отвечали грубо, вызывающе. В ходе профилактической беседы Дробинко должных выводов не сделал, родственников жены не угомонил. По обычаю, после поступления в школу Друбинку получил кличку «Дробь номер восемь» почему именно номер восемь этого наверное и сам дробинку не знал случайно данная кличка удивительно точно соответствовала характеру дробинку он как выпущенная в летящую утку дробь был быстрым подвижным но редко добивался поставленной цели дробь был парнем шумным азартным спорщиком любителем выпить как следовало из рапорта родственники жены были ему подстать Следующим и последним материалом проверки было заявление жены одного из слушателей. Вслед за мужем она переехала из Сибири в Хабаровск, но супруг загулял и ушел жить к другой женщине. Назвав мужа в заявлении подонком и под лицом, обиженная супруга требовала вернуть его в семью. «С дробью все понятно», — подумал Воронов. «Что он, Баклан, что его жена, что ее родственники?» Примечание. Дебашир, хулиган, жаргонная. Конец примечания. Не может девушка из бакланской семьи быть скромной и выдержанной. Кровь есть кровь. Женишься на дочери, смотри на мать. Воронов положил папку с материалами проверки на место и почувствовал какую-то недосказанность после ознакомления с материалами. Дело не в дробинку, понял Воронов. Помнится, было какое-то происшествие, связанное со стейко. По нему в декабре проводили проверку, но решили дисциплинарному взысканию не подвергать, так как курс уже одной ногой был в НКО. Вспомнить бы ключевое слово. Особенностью памяти Воронова были ключевые слова, по которым он восстанавливал давно прошедшие события. В разговоре со случайным попутчиком Назимом таким словом была дудочка, на которой играл азербайджанец. Вспомнив вагонные купе и связанное с ним слово «дудочка», Воронов мог бы довольно точно воспроизвести вечерние разговоры жалобы изгнанника на перестройку и гласность. Где-то глубоко в подсознании Воронова хранилась информация о происшествии со Стайко, но путь к ней пока был закрыт. «Ничего», — подбодрил себя Воронов. Ключевое слово потом само собой всплывет и прояснит картину прошлогодних событий. Перед уходом Воронов проверил кабинет, выключил свет и ушел спать. За сохранность тумбочки на входе он не опасался. Кому на ум придет воровать пустую тумбочку армейского образца? Что с ней делать? В своей комнате в общежитии поставить? Начальник курса заметит лишнюю мебель, отберет и отправит на склад. Вытянувшись на жесткой кровати, Воронов вернулся к размышлениям об изменнике, Как об абстрактном человеке без привязки его к наряду на КПП в Дашбулаге. Когда все это началось, уже в который раз стал припоминать Воронов, пожалуй, в феврале 1988 года после сумгаидских событий. Тогда стали поговаривать, что нас могут отправить нести службу в Баку или Сумгаид, где прокатились армянские погромы. Но это была зима. 1988 года советская власть была еще крепкая горбачев уверенно вел народ в светлое будущее Если бы кто-то в феврале сказал что советский союз может распасться этого человека сочли бы психом или провокатором летом разговоры про отъезд на кавказ стихли а осенью зазвучали с новой силой в ноябре мы уже четко знали что в ближайшее время, «Отправимся в Карабах или Баку». В НКО у слушателей произошла переоценка идеалов социализма. Оказалось, что равенство в СССР не распространяется на союзные республики. В начале апреля мы вернулись из НКО и через два месяца отправились туда во второй раз. Когда бы агенты Крунг или бандеровцы смогли завербовать меня? До декабря 1988 года это было невозможно. Я, конечно же, со скепсисом относился ко всей пропагандистской мишуре, а в нерушимость советской власти верил свято. Карабах все изменил. Предположим, агенты вражеского подполья решили завербовать меня во время командировки в НКО. Ничего бы у них не получилось. А в Степана Керти я был у всех на виду. Уходил в горы крутить нунчаки и что с того? Как бы ко мне подошел вербовщик? Сказал бы «друг». Оставь стрекоз в покое. Я хочу пообещать тебе бочку варенья и научить, как советскую родину продать. Не стал бы я в горах с незнакомцем разговаривать. Вербовать меня надо было в спокойной обстановке, ненавязчиво, с приведением множества примеров. Самый наглядный из них, почему в РСФСР повсеместно введены талоны на товары первой необходимости, а в союзных республиках талонов не было и нет. Не потому ли, что сахар и стиральный порошок изымают из продажи в РСФСР и отправляют в тот же Карабах, чтобы местные националисты не могли сослаться на дефицит товаров? Как преодолеть товарный голод в РСФСР? Ответ ясен. Оставить чай и мыло себе, показать братским республикам шиш. Не будет больше товарной подкормки, товарищи. Самим жрать нечего окраины СССР, столкнувшись с талонной системой, тут же взбунтовались бы. Повсеместные мятежи можно погасить двумя методами, подавить силой или сделать так, чтобы события в бунтующих республиках не касались бы российского народа. Подавить войсками бунт можно, а удержать власть на штыках нет. Остается распад государства. Отделение бунтующих регионов от РСФСР или выход РСФСР из состава Союза. И в том и в другом случае товарный голод должен был прекратиться, а бывшие союзные республики пускай живут как хотят. Разговоры об отделении РСФСР от остальной страны среди слушателей начались еще в конце зимы. Летом об этом говорили уже открыто, никого не опасаясь. Новый Союз представлялся как объединение трех славянских республик, РСФСР Украины и Белоруссии. Об изменении общественно-политического строя, социализма на капитализм разговоров не было. Весной нас лишили каникулы, сразу же после возвращения посадили за парты. Продолжил размышлять Воронов. Самое время для вербовки. Душа в смятении ответов на вопрос, почему в стране царит такое выпиющее неравенство, нет – Где вербовщику встретиться с будущим изменником и под каким предлогом завязать знакомство? Холостяков, живущих в общежитии, завербовать будет сложно. Холостяк выходит за пределы школы или по делам, или развлечься. Политика и развлечение – вещи несовместимые. Ни один идиот не поменяет поцелуй с хорошенькой девушкой на разговор о новом мироустройстве. Политика всегда является следствием скуки или отчаянного положения. Когда ты влюблен и доволен жизнью, о революции думать не будешь. О том, где бы достать еще бутылочку вина, задумаешься, а об отделении РСФСР от СССР нет. Итак, холостяки отпадают, остаются женатые парни, проживающие в городе. После учебы они возвращаются в свои семьи и остаются предоставленными сами себя. Вербуй на здоровье, только подход найди. Пламенных революционеров, готовых лишиться свободы ради общественного блага, я еще не встречал. Значит, при вербовке вражеские агенты использовали комбинацию из заманчивых посулов и материального вознаграждения. Вернемся ко мне. Скажем, воспылал я идеи об отделении РСФСР, и некий вербовщик пообещал мне денег на новенький трехэтажный дом. Здорово, правда? только такой номер не пройдет, Россия, не за Кавказе. Если бы я после окончания школы купил автомобиль или начал строить большой дом, ко мне тут же пожаловали бы оперативники из БХСС. Откуда у вас денежные средства, гражданин? Вы взятки стали брать или с начальной школы деньги на Жигули копили? Единственный выход – уволиться из милиции и стать кооператором. Но даже в этом случае Легализовать большую сумму денег будет проблематично. Соседи донесут куда надо, и явятся ребята из БХСС. Подведем итог. Изменник был завербован весной этого года. Ему пообещали солидное денежное вознаграждение, хорошую должность в одной из союзных республик. В Карабахе противостоящими нам силами были Кронг, Бандеровское подполье и эмиссары из Прибалтики. В Прибалтийские республики русского жить не позовут, а в Закавказье он сам не поедет, так как неизвестно, чем там дело закончится. Остается Украина, ассимилироваться на новом месте всегда сложно, но если у тебя там живут родственники, то проблем не будет. И дробинко, и стойко выходцы из Украины». Кто-то из них причастен к нашему обстрелу и убийству Грачева. Только кто?»